Глава 5 27 декабря 2016 года. И снова она шла через ночной лес. Мучительно медленно продираясь сквозь сплетённые ветви деревьев, а те цеплялись за её одежду. Ноги словно притягивало к земле. Приходилось прикладывать серьёзные усилия, чтобы оторвать от поверхности босую стопу и сделать шаг. Как это часто бывает в снах, тело казалось слишком тяжёлым, неповоротливым, чужим. Зато снег, лежащий поверх высохших и частично сгнивших листьев, не холодил, а мелкие ветки и камушки не царапали нежную кожу. Ощущений вообще не было никаких, кроме страха. Юля не видела мужчину в чёрном балахоне и надвинутом на лицо капюшоне, напугавшего её в прошлый раз, но чувствовала, что он где-то рядом. Наблюдает, выслеживает, готовится к нападению — Она знала это так отчётливо, как можно знать что-то только во сне. Минуя голые деревья, Юля задавалась вопросом, куда идёт? Она ищет таинственного опасного незнакомца или бежит от него? Время от времени ей казалось, что она видит его краем глаза, что он стоит в стороне, совсем рядом. Но стоило повернуться, тень между деревьями растворялась. Как и в прошлый раз, видела Юля хорошо, несмотря на ночную темень и полное отсутствие луны и звёзд на небе. и тёмный силуэт колодца, появившийся впереди, заметила ещё издалека. Заметила и остановилась, как вкопанная. Почувствовав, что сердце сорвалось с привычного места, упало вниз и ушло в пятки совсем как в поговорке. Почему-то колодец пугал куда больше, чем незнакомец в бесформенных одеждах. Ладони сжались в кулаки, ногти впились в кожу, и это она уже почувствовала. Повернулась, чтобы побежать прочь, и, наконец, проснулась, сбрасывая из себя очередной мучительный кошмар. Даже осознание того, что она на самом деле дома, в собственной постели в полной безопасности, не заставило бешено колотящееся сердце уняться. Сна не было ни в одном глазу, и Юля села на постели, подтягивая колени к груди и обнимая их руками. «Неужели всё-таки снова начинается? Или она просто сочиняет на ровном месте?» Увидела странного человека на парковке, испугалась, вот кошмары и вернулись. И никакие они не предвестники новой беды, а всего лишь последствия старых психологических травм. Впрочем, нет. Сон с безликим мужчиной, Юля почему-то всегда считала неизвестного именно мужчиной, приснился ей до инцидента на парковке. Может быть, ей и, и человек тут померещился из-за кошмара, ведь Роб никого не видел. «Да нет, не сумасшедшая же она, что чтобы ведь глюки. На парковке кто-то был, и этот кто-то по какой-то причине очень похож на пугающие образы снов, начавших сниться ей ещё в сентябре». Упавшие на лицо волосы неприятно щекотали кожу, и руки сами собой потянулись к ним, чтобы забрать назад. В комнате было достаточно светло, городские огни ночью не гасли, а шторы на окне висели не очень плотные, поэтому очертания предметов Юля видела достаточно хорошо. И коридор тоже». Она никогда не закрывала на ночь дверь, и сейчас ей показалось, что мимо дверного проёма кто-то прошёл из кухни в сторону комнаты, в которой спали мама с братом. С одной стороны, в этом не было ничего такого. Кроме неё в квартире находится ещё двое. Кто-то тоже мог проснуться и пойти в туалет, а потом на кухню попить. Но с другой... Юля не слышала, чтобы перед этим на кухне кто-то что-то делал. А она обязательно услышала бы, потому что не спала. По спине моментально побежали встревоженные мурашки. Мозг услужливо подсунул о той ночи, когда Юля слышала тихое, но навязчивое кап-кап-кап. А потом мельком видела тёмный силуэт на фоне кухонного окна. Стоило вспомнить об этом, как тихое кап-кап-кап послышалось снова, заставляя похолодеть внутри. Вставать идти и проверять до да жути не хотелось, но Юля понимала, что просто лечь — Повернуться к выходу из комнаты спиной и накрыться одеялом — тоже не вариант. До утра звук капающей воды сведёт её с ума. А так, может быть, это действительно просто мама вставала, экран не закрутила до конца. В следующее мгновение Юля осознала себя уже стоящей у порога комнаты, но не решающейся этот порог переступить. Звук капающей воды не исчез. Но теперь пугал не он. Она отчётливо слышала чьё-то дыхание рядом — Словно кто-то стоял в коридоре прямо за поворотом и тихонько сопел. Ждал, когда Юля сделает шаг вперёд, чтобы... Чтобы что? Напасть? Зачем для этого ждать? Но и маме или брату нет резона просто стоять в коридоре дышать. Так тоже там? И чего он, она или оно ждёт? Сил гадать, оставаясь в неведении, не было никаких... Поэтому Юля решительно шагнула вперёд, переступая порог и одновременно поворачивая в сторону, откуда слышалось дыхание, но тут же остолбенело. Привычного коридора за порогом не оказалось. Вместо него Юля очутилась всё в том же лесу, что снился ей уже дважды за последние два дня, прямо перед старым, слегка покосившимся колодцем. Звук капающей воды отражался от стен, шёл из его глубины. — Что? то блин, происходит?» Выдохнула Юля просто, чтобы услышать собственный голос в оглушающей ночной тишине леса. «Как она здесь оказалась? Где оно? Это здесь. Или она просто всё ещё спит? Бывает же, что просыпаешься от кошмара, тут же засыпаешь снова, но тебе всё равно снится, как ты только что проснулся от кошмара». Юля снова оглянулась по сторонам, потом попыталась осмотреть себя, понять, одета ли всё ещё в ночную рубашку. Холода она не чувствовала, и снег ногами тоже. Значит, это всё-таки сон? Но почему она не может проснуться? Почему этот лес не отпускает её? Звук падающих в воду капель стих, и вместо него в глубине колодца что-то плеснулось. Затаив дыхание, Юля шагнула ближе, наклонилась и заглянула внутрь. Но ничего не смогла рассмотреть. Тёмные стены колодца убегали далеко вниз и растворялись в темноте. Ни поверхности воды, ни тем более дна не было видно, только чёрная пустота, в которую она вдруг начала проваливаться. Притаившаяся внизу темнота стремительно приближалась. Юля ощутила падение, хотя и не поняла, почему вдруг потеряла все точки опоры. Страх и отчаяние успели захлестнуть её, прежде чем всё прекратилось так же внезапно, как и началось. Бездна отодвинулась, а Юля снова оказалась около колодца». Стояла, упираясь руками в бревенчатый край, слегка наклонясь вперёд, смотрела вниз. Но кое-что изменилось. Юля сначала почувствовала прикосновение, и только потом увидела руку, землисто-серого цвета с потемневшими длинными ногтями, сжимающую её плечо. Секунду спустя такая же рука сжала и второе плечо, а сзади раздалось то ли тихое рычание то ли громкое хриплое дыхание. Спине стало очень холодно, совсем как на парковке. Волоски на шее встали дыбом, из горла вырвался сдавленный крик. Юля дёрнулась, пытаясь вырваться и убежать, но вместо этого снова проснулась. Теперь разницу между сном и реальностью она ощутила очень ясно. С глаз словно спала мутная пелена, всё вокруг обрело чёткость и краски, появились тысячи мелких деталей, которые мозг во сне ленился воспроизвести. Звуки стали объёмнее... Вернулось ощущение тела, которого во сне не было вовсе. Да, теперь Юля точно знала, что проснулась. Однако это не принесло облегчения. Напротив, ужас её многократно увеличился. Да, она определённо больше не спала, но она всё ещё находилась в лесу, рядом со старым колодцем. В неверном свете звёзд и луны достаточно хорошо было видно только небольшую поляну, посреди которой они с колодцем и торчали. Землю покрывал тонкий слой снега, он отражал тусклый холодный свет и делал картину контрастнее, но там, где начинались деревья, всё сливалось, превращаясь в глухую тёмную стену. Из звуков Юля слышала только собственное сердцебиение и тяжёлое дыхание до шуршания ветра в кронах деревьев. — Что? Как? — сипло пробормотала она, топчаясь на месте и тревожно крутясь вокруг собственной оси. Изо рта вырвалось облачко пара. Юля осознала, что ощущает холод лицом и голыми пальцами рук, но в остальном ей достаточно тепло и комфортно. Она осмотрела себя и для верности ощупала, убеждаясь в том, что полностью одета и обута, как обычно. Даже шапку не забыла. Но когда она оделась? Как тут оказалось? И где она в конце-то концов? Паника захлестнулась такой силой, что в ушах зазвенело и стало тяжело дышать. Юля сжала голову ладонями, прикрывая глаза и в отчаянии шепча себе под нос, что всё это не настоящее, что этого просто не может быть. Но реальность от этого не изменилась. Отчаянно хотелось проснуться ещё раз, но, увы, Юля слишком хорошо осознавала сейчас, что уже не спит. «Надо выбираться отсюда». Велела на себе, когда первая волна ужаса откатила и позволила мозгам слегка зашевелиться. Но стоило сделать шаг в сторону леса, как Юля тут же испуганно замерла, прислушиваясь. Показалось, что где-то там, под весом чьей-то ноги, сломалась веточка и захрустел снег, но точно определить направление и понять, где притаился невидимый враг, не удалось. «Да и в какую сторону идти? Откуда она пришла, если вообще пришла, а не просто появилась прямо на этом месте?» «Карта...» — поняла Юля и принялась удрожно рыться по карманам. «Мне нужна карта...» Смартфон нашёлся в заднем кармане джинсов. Нащупав его, она облегчённо выдохнула и принялась тыкать дрожащими пальцами в экран. «Карта... Открыть... Моё местоположение...» — шептала Юля просто, чтобы слышать собственный голос. Он успокаивал. «Что? Как я здесь оказалась?» Точка, означающая её местонахождение, появилась за пределами Шелкова. Поблизости не было ничего, кроме леса и дороги. Но Юля всё равно не смогла понять, в какой стороне-то находится, а приложение путалось в показаниях, постоянно переворачивая карту. Почувствовав, как на глаза наворачиваются слёзы это осознания собственной беспомощности, Юля снова стервенела, затыкала пальцем в экран, вызывая теперь же другое приложение — телефон. Гудки в динамике звучали, казалось, целую вечность. Но, наконец, их сменила сонная... «Алло?» «Влад! Влад, помоги мне, пожалуйста!» затараторила Юля в трубку. «Пожалуйста, приезжай скорее, забери меня!» «Юля? Что случилось? Где ты?» С каждым словом в его голосе становилось больше тревоги и меньше сонливости. «Не знаю, я где-то в лесу, за городом!» «Как ты там оказалась?» «Я не знаю, я просто очнулась рядом с каким-то колодцем. Пожалуйста, приезжай за мной, скорее!» От волнения и страха Юля совсем забыла, что водитель Влада всё ещё на больничном. У неё просто сработал появившийся в последние месяцы рефлекс. Случилась какая-то непонятная, страшная хрень. Звони Владу и зови на помощь, он всё решит. Не разочаровал он и в этот раз, уверенно пообещав. «Хорошо, мы сейчас приедем, сможешь скинуть свои координаты». Юле потребовалась почти целая минута, чтобы вспомнить, как это делается, но она справилась и тут же отчиталась. «Есть, отправила». «Отлично. Теперь оставайся на месте и жди нас. Мы скоро будем». Повторил Влад с нажимом и тут же добавил чуть мягче. «Всё будет хорошо, юля Не бойся. Мы скоро заберём тебя. Оставайся на месте». «Хорошо». «Пробормотала она тихо в ответ, но в трубке уже снова звучали гудки». Юля взглянула на смартфон, чтобы убедиться в наличии достаточного заряда батарейки. Индикатор обещал, что той хватит ещё надолго, и это немного успокаивало. А вот время на часах заставило испуганно задохнуться. Три часа двадцать минут. Почему всегда три часа ночи? Какое-то заговорённое время. Ирка перед смертью звонила в четвёртом часу. И после смерти тоже... Где-то в лесу вновь что-то затрещало и захрустело, заставляя Юлю резко обернуться и до боли вглядеться в темноту между деревьями. Она даже включила фонарик, но тут же выключила, потому что он сделал только хуже. Осветив несколько ближайших деревьев, остальное погрузил в ещё большую тьму. «Оставайся на месте, мы сейчас приедем. Проще сказать, чем сделать. Сейчас наступит не через минуту и даже не через пять». Владу сюда добираться по меньшей мере двадцать, а у неё каждое мгновение в этом жутком лесу рядом с не менее жутким колодцем растягивается на целую вечность. И кажется, что темнота за деревьями шевелится, дышит, смотрит на неё. В колодце снова что-то плеснулось, заставляя Юлю обернуться ещё раз. Она снова ненадолго включила фонарик, чтобы лучше рассмотреть отброшенную в сторону доску, служившую, вероятно, крышкой, и сам колодец. Из его глубины снова раздался какой-то звук. Но на этот раз он не был похож на плеск воды, скорее на шорох и скрежет когтей по камню. Юля выключила свет и затаила дыхание, прислушиваясь. Вот снова этот звук. И следом то ли тихое рычание, то ли громкое хриплое дыхание, как во сне, и опять скрежет. «Вот чёрт!» Испуганно пискнула Юля, непроизвольно пятясь назад и неотрывно глядя на колодец. Звуки сложились в её голове в жуткую картину. Кто-то или, скорее, что-то лезло из глубины, вероятно, услышав её или учуя в запах. С каждым мгновением звуки становились всё громче, отчетливее ближе. В конце концов Юля не выдержала и бросилась бежать, не разбирая дороги. Главное, прочь, подальше от проклятого колодца и того, кто в нём живёт». 27 декабря 2016 года. 3 часа 40 минут. Влад был зол. Крайне зол на самого себя за то, что не выяснил у Юли, с кем она собиралась на свидание, когда та упомянула его. Да, если смотреть на ситуацию разумно и объективно, то лезть к ней с расспросами у него не было ни причин, ни оснований. Она взрослая, самостоятельная девушка, которой он ни сват и ни брат. И что ещё важнее, она не его девушка». Поэтому с кем она проводит времени — его дело. Он всего лишь сосед, наниматель, в лучшем случае — друг. Хотя вот как старший друг, он как раз мог бы поинтересоваться, куда и с кем она идёт, откуда возник этот мужчина и кто он. А заодно следовало проконтролировать, что она благополучно вернулась домой». Тогда, возможно, не пришлось бы снова просыпаться посреди ночи от её тревожного звонка и ехать в какой-то лес, чтобы забрать её, каждую секунду боясь, что с ней случится беда, пока они едут. Юля, конечно, девушка взрослая и самостоятельная, но парней, на взгляд Влада, выбирать совершенно не умеет. В последний раз, например, она умудрилась влюбиться в наркоторговца. Может быть, в этот раз ей вообще попался маньяк. Например, тот самый, что убивает по мотивам городских легенд. Не зря же она упомянула колодец. Таким образом, Влад накручивал себя всю дорогу, пока Кристина везла их к точке на карте, которую скинула Юля. Даже ничего не видя, Влад чувствовал, что она серьёзно превышает скорость, но ни слова ей не сказал. Сейчас было недособлюдение правил дорожного движения. С тех пор, как оказался в машине, Влад несколько раз набирал Юлин номер, но она ни разу не ответила. Гудки шли, но потом обрывались». Что-то определённо случилось, и сердце в груди покрывалось коркой льда, когда он начинал перебирать варианты. Оставалось надеяться, что капитан Соболев соберётся так же быстро, как это сделали они, и тоже не станет соблюдать скоростной режим. Раньше них, конечно, не приедет, но его помощь определённо понадобится. Влад позвонил ему сразу, как только сбросил вызов Юли. Сестра, разбуженная первым разговором, едва успела поинтересоваться, что случилось. Влад коротко ответил, что Юле нужна их помощь, но не стал тратить время на подробности. Вся деталь она узнала из его разговора по громкой связи с недовольным сонным полицейским. Влад объяснял ему причину своего внезапного ночного звонка, одновременно нащупывая первую попавшуюся под руку одежду и натягивая её на себя. «Я тут при буркнул в трубку Соболев. «Её кто-то похитил? Увёз в лес насильно?» «Я не знаю». «Тогда чего ты мне звонишь? Я не твой охранник, чтобы мчаться посреди ночи с тобой, не пойми куда». «Дело в том, что мой охранник всё ещё на больничном». Теряя терпение, пояснил Влад. «Со мной только сестра, которая меня, возможно, довезёт, но едва ли сможет что-то сделать, если Юля попала в беду. Сам я, как ты понимаешь, мало на что гожусь. Ты нам нужен». В трубке послышался тяжёлый вздох, и прежде чем Соболев успел возразить, Влад торопливо добавил. Юля упомянула колодец. «Колодец в лесу, понимаешь?» И это, вероятно, решило дело. «Кидай координаты, сейчас буду». Координаты, конечно, пересылала Кристина, уже успевшая частично собраться. «Твой друг нас всё-таки немного опередил», — сообщила она, когда Влад почувствовал, как машина сбрасывает скорость и съезжает на обочину. В сложившейся ситуации это стало настоящим облегчением. Влад не хотел бы оказаться перед выбором, сидеть и ждать силового подкрепления, чтобы не рисковать сестрой, или сразу пойти в лес, чтобы всё-таки успеть помочь Юле, до которой у него так и не получилось дозвониться. Он отстегнул ремень безопасности ещё во время движения и торопливо распахнул дверь. Едва машина полностью остановилась. В сестрой он ехал на месте переднего пассажира, поэтому не боялся оказаться на проезжей части и угодить под колёса припозднившегося водителя. Однако не учёл того, что выйдет на обочину на окраине леса. Поверхность земли здесь резко накоренялась. Впрочем, Владу удалось удержать равновесие. Послышались ещё два хлопка дверей, и раздался постепенно приближающийся голос Соболева. «В кои-то веке я вас обогнал. Похоже, нам туда». Влад, конечно, не увидел, куда полицейский указал. Он вообще слабо представлял, в каком направлении двигаться дальше, поэтому позвал Кристину, чтобы та повела его. Но сестра, подойдя к нему, тихо предложила. «Лучше останься в машине, не ходи с нами». «Почему?» «Тут лес, тропинка, узкая неровная, деревья и ветки повсюду. Тебе будет трудно пройти. Или глаз себе выколешь, или будешь нас тормозить». «Да лучше вам обоим тут остаться», — заявил Соболев. «Сам я найду вашу юлию и приведу, только под ногами будете путаться». И судя по шороху шагов и треску веток, он устремился вперёд, не дожидаясь решения Влада. «Останься, пожалуйста!» — Кристина вложила ему в руки ключ от машины. «Закройся изнутри и жди нас здесь!» И потом тоже просто ушла, вероятно, торопясь догнать Соболева. А Влад остался у машины один, испытывая лёгкое раздражение и крайнюю досаду, «Уж лучше бы тогда действительно осталось, ведь бегать по ночному лесу в поисках Юли не её забота, а его ответственность». Влад не сдержался и стукнул кулаком по корпусу автомобиля. «Проклятая слепота! Чёртова беспомощность и непригодность!» Каждый раз они напоминали о себе в критических ситуациях, воскрешая почти унявшуюся злость и уснувшее отчаяние, с которыми он просыпался каждый день ещё год назад. Гнев вспыхнул и погас, оставив лишь горькое послевкусие. Влад научился принимать своё состояние и действовать в соответствии с ним. И сейчас ему действительно было лучше сесть в машину, заблокировать двери и просто ждать, не добавляя никому проблемы, не отвлекая на себя внимания требовавшееся юли Он действительно собирался так и поступить, но неясный шорох за спиной со стороны невидимого для него леса заставил обернуться и прислушаться. Прежде чем подозрительный звук повторился, Влад вновь увидел перед собой размытый силуэт. Это началось уже здесь, в Шелково. Впервые какое-то движение в темноте перед глазами он заметил в полуразрушенной усадьбе Грибова, где якобы обитал призрак. Потом он точно так же видел на местном кладбище того, кого называют ночным смотрителем. Сначала он надеялся, что это первые предвестники возвращающегося зрения, но в прошлом месяце догадался... что у него появилась возможность видеть то, чего не видят все остальные. Потоки энергии или энергетический след. Он не знал, как это правильно назвать. Знал только, что это важно и, скорее всего, связано с появившимся даром рисовать вслепую пророческие картинки. Силуэт шевельнулся и стал удаляться. Нечто возвращалось в лес. «Стой. Подожди». пробормотал Влад, делая неуверенный шаг вперёд. «Не уходи». «Кто ты?» Ему, конечно, не ответили, что было, в общем-то, неплохо. Смотритель вот ответил, предсказав смерть 17 марта. Влад очень торопился, когда собирался, и всё равно надеялся, что Кристина будет его поводырём, поэтому оставил трость дома. Идти куда-то, особенно в незнакомый лес, без трости и сопровождения, было чистым безумием, но он не смог заставить себя остановиться. В прошлый раз призрак настасьи привёл его к портрету, и это помогло решить проблему. Быть может, сейчас его тоже ведут в какое-то важное место. Помня о ветках, способных выколоть и без того бесполезные глаза, вытягивая руки вперёд, чтобы нащупывать и обходить деревья, Влад старался держать их так, чтобы они заодно защищали лицо. Ноги переставлял очень аккуратно, чтобы не зацепиться ни за что, а потому передвигался медленно, но пока ему удалось не отстать от призрачного силуэта. 27 декабря 2016 года, 3 часа 45 минут. Ночной лес нервировал Соболева больше, чем он ожидал, входя в него. Попытки напомнить себе, что это не какая-нибудь глухая тайга вдали от цивилизации, А просто небольшой островок деревьев, до которого пока не добирались руки живущих рядом людей, не помогали. В ночной темноте и давящей на уши тишине казалось, что никакой цивилизации рядом нет и в помине. Только деревья, кусты и те, кто живут среди них. Вряд ли, конечно, тут могли водиться какие-то серьёзные хищники, но пистолет Соболев на всякий случай достал. Хоть тот и мешал. Оставалась только одна свободная рука — Это заставляло делать выбор между фонарём и смартфоном, указывающим направление. Соболев выбрал фонарь, решив, что направление и так запомнил. Сначала он шёл быстро и уверенно, чтобы поскорее добраться до обозначенной на карте точки. И девочка там, наверное, с ума от страха сходит, и на колодец очень уж хочется взглянуть, если он там действительно есть. Соболев допускал, что Влад приплел его только для того, чтобы обеспечить себе силовое прикрытие, но не проверить не мог. Постепенно его шаги замедлялись, он всё чаще останавливался, прислушиваясь, обводил замершие деревья лучом фонаря, разгоняя притаившиеся вокруг тени. Ему постоянно казалось, что кто-то идёт рядом. Не догоняет сзади, с неугомонного Фёдорова осталось бы, а именно идёт параллельным курсом, прячась в темноте и наблюдая за ним. Возможно, злую шутку с ним играла эхо его собственных шагов. Пользу этого говорило и то, что звуки мерещились то с одной стороны, то с другой, но Соболеву никак не удавалось успокоить себя этой версией. Он чувствовал чьё-то присутствие. Ощущал его кожей, зудевшей даже под одеждой от чего-то тяжёлого взгляда. Наконец, деревья впереди расступились Соболев вышел на небольшую поляну и тихо выругался, не стесняясь в выражениях. «Колодец». Выглядел точно так, как на рисунке Фёдорова. Словно тот срисовывал его, стоя на том же самом месте, на котором сейчас стоял сам Соболев. «Шаман чёртов!» Треск веток за спиной, на этот раз громкий и отчётливый, заставил его резко обернуться, вскидывая пистолет и фонарь. «Эй, это всего лишь я!» Воскликнула Кристина, замирая на месте с поднятыми руками и недовольно щурясь от яркого света, угодившего ей прямо в глаза. «Не надо меня убивать!» «А нечего подкрадываться», — проворчал Соболев, убирая пистолет в кобуру от греха подальше и возвращая свет фонаря к колодцу. «Я же велел ждать в машине». «Это же тот колодец, да?» Удивлённо выдохнула Кристина, то ли не услышав последнее замечание, то ли сознательно проигнорировав его. «Который Влад нарисовал». «Похоже на то». Соболев подошёл к колодцу, на мгновение сместив луч фонаря на раскиданные по земле доски, которые на рисунке Фёдорова служили крышкой. Потом он посветил внутрь, но так ничего и не смог разглядеть. Луч света рассеивался, так и не доставая до дна. Соболев присвистнул. «Глубоко». Он снова пошарил взглядом и светом вокруг колодца, нашёл на земле небольшой камень и бросил его в бездну, но удара так и не услышал. «Странно, — пробормотал он. «Наверное, дно слишком мягкое, а воды там нет». «Надеюсь, Юлька не бултыхнулась туда», — тревожно заметила Кристина, тоже подходя к колодцу и заглядывая в него. «С чего вдруг?» «Ну, её же тут нет, а у Влады не получилось ей дозвониться. «Так где же она?» «Что случилось?» 27 декабря 2016 года, 3 часа 52 минуты. Как бы Влад ни старался, за призраком он угнаться не смог. На призывы тот ни разу не отреагировал, всё куда-то плыл, то ли намеренно уводя за собой, то ли просто бредя по своим призрачным делам. Силуэт оказывался то ближе, то дальше, а потом в одно мгновение просто пропал, оставив его в полном одиночестве посреди спящего ночного леса. Чёрт. прошипел Влад с досадой, без особой надежды крутя головой и пытаясь снова увидеть размытые очертания. Тщетно. Зачем бы Влад не шёл всё это время, оно исчезло. И только теперь он в полной мере осознал всю глупость своего порыва. «Отлично, просто молодец», — проворчал он себе под нос. «Теперь ему тебя придётся искать». Шансов вернуться к машине самостоятельно не было никаких, Влад не понимал, как он сюда-то добрался, ни разу не споткнувшись и не упав, отделавшись в крайнем случае парой незначительных царапин. Как будто то, зачем он шёл, вело его между деревьями, где было достаточно комфортно пройти даже человеку в его состоянии. Так всё-таки его сознательно вели куда-то. Вдалеке послышался треск веток и хруст снега под чьими-то ногами. Судя по звукам, кто-то очень торопливо шёл через лес практически в его направлении. «Юля?» позвал Влад. «Это ты? Юля?» «Влад!» Радостный возглас, раздавшийся в ответ в одно мгновение, снял с сердца тяжёлый камень. Шорох шагов стал приближаться быстрее, и несколько мгновений спустя Юля уже заключила Влада в порывистое объятие, не оставляя ему других вариантов, кроме как сделать то же самое. Она была холодна и вся дрожала, хотя руки Влада определённо ощущали вполне адекватную погоде верхнюю одежду Прижавшись к его груди, Юля судорожно вздохнула и даже тихонько всхлипнула. «Я уж думала, что вы меня теперь не найдёте!» Пробромотала она, и в её голосе всё ещё оставались нотки пережитого ужаса. «Я телефон где-то посила Не знаю, как так вышло». Влад улыбнулся, прижимая её к себе крепче и успокаивающей глади по голове. «Всё хорошо. Я тебя нашёл. Как ни странно». «Так что теперь всё будет хорошо. Ты в безопасности. Конечно, если только остальные каким-то образом найдут теперь нас с тобой».